Глава 133. Играют все. «Что нам надо делать?» — спрашивает Флинт, когда мы пускаемся в обратный путь по темному переулку, который привел нас к кузнецу. И по его пружинистому шагу я вижу, что он готов ринуться в бой. И не мудрено. Сама я тоже так рада тому, что кузнец согласился нам помочь, что готова на всё. Я так боялась, что он скажет «нет», Так боялась, что он забыл своих жену и детей и пожелает остаться здесь, где, по его мнению, ему место. Но этого не произошло. Он сделает нам ключ, чтобы освободить неубиваемого зверя и сбежит вместе с нами. А я почти не надеялась, что все закончится так классно. «Мне нужно, чтобы ты и Колдер отыскали Беллами. Он сегодня здесь, в яме». Но найти его нелегко. Скажите ему, что мне нужна цифра. Он единственный, кому она известна. Флинт явно пребывает в замешательстве. «Число? О какой цифре ты говоришь?» «Это вполне конкретная цифра, и он знает, о чем идет речь». Реми качает головой. «И прежде чем ты начнешь говорить мне, что не знаешь, кто такой Беллами...» «Да уж, я не знаю, кто это...» это знает колдер поэтому-то я и посылаю ее с тобой он смотрит на свою подругу поищи его сначала в игорных домах возможно там отыщется его след само собой это не первое мое родео она берет флинта под руку пошли здоровяк они двое идут прочь реми поворачивается ко мне мне надо чтобы ты отправилась со мной грейс Нам надо пойти кое-куда, и нельзя терять ни минуты. «А куда мы пойдем? – спрашивает Хадсон. «Не мы», — парирует Реми. «Туда пойдем только я и Грейс. Нам с ней надо кое-что сделать. Я это видел. А для тебя у меня есть другая задача. Я не оставлю Грейс. Я знаю, что я всего лишь человек. Но со мной все будет в порядке», — заверяю его я. Я пытаюсь сосредоточиться на приятном сознании, что моя пара хочет защитить меня, а не на том, что, по его мнению, сама я не могу за себя постоять. Его брови взлетают вверх. Разумеется, с тобой все будет в порядке, Грейс. Он качает головой. Ты права. Ты можешь обойтись и без меня. Куда мне надо идти, Реми? К бойцовским аренам. Чтобы выбраться отсюда, нам понадобится куча денег. И знаешь, какой единственный способ заработать столько за такое короткое время? Выиграть деньги в боях. Он пожимает плечами. Если ты, конечно, считаешь, что тебе это по плечу. И откуда, по-твоему, мне надо начать? Хатсон улыбается и, обняв за талию, притягивает меня к себе. Через две улицы отсюда есть четыре бойцовских арены, «Выбери одну из них и начинай». Он кидает Хадсону пару золотых монет. «Этих денег должно хватить, чтобы ты смог заплатить за участие в боях». Хадсон ловит монеты свободной рукой и кладет их в карман. «Спасибо, но у меня есть и свои». Он поворачивает голову и нежно целует меня в щеку и ухо. «Я справлюсь, детка». «Ты же идешь туда, чтобы навалять другим?» «И дать им навалять тебе», — говорю я, что звучит просто прелестно. «Смотри, вернись в целости». «Думаю, тебе надо будет просто подождать». Он целует меня опять, на сей раз по-настоящему в губы, затем отстраняется и бросает на Реми предостерегающий взгляд. «Я хочу, чтобы Грейс осталась точно в таком же виде, как сейчас, когда вы вернетесь сюда». Я закатываю глаза. То же самое я могла бы сказать и о тебе. Но он только смеется и обещает. «Я буду стараться остаться целым и невредимым, после чего направляется туда, откуда мы пришли». «Не очень удовлетворительный ответ!» — кричу я ему вслед — Но он только смеется и переносится прочь. Он не должен пострадать, говорю я, Реми, когда он увлекает меня за собой в другую сторону. Ага, пошли. Давай поспешим. Реми торопит меня. Иначе ты упустишь шанс доказать свое крутизну. Я щурюсь. Бойцовские клубы это не по мне. Тебе и не придется драться, он смеется. Это место не такое. А какое? Спрашиваю я. «Куда интереснее».